Десятое. После выстрела они услышали, как заорал, завопил и продолжал вопить Берт Миллер, пока напарник оттаскивал его от забора. Клинт одолжил у Билли Уэттермора прибор ночного видения, чтобы посмотреть, что происходит. Желтая фигура на земле держалась за бедро, а другая фигура волокла ее за подмышки. Хорошо, спасибо. Клинт вернул прибор ночного видения Уэтермору. Уэллибург задумчиво наблюдал за ними. В его взгляде восхищение мешалось с опаской. Клинт вошел в здание. Задняя дверь, ведущая в маленький спортивный зал, была подперта кирпичом чтобы снаружи ничего не было видно, они ограничились красными лампами аварийного освещения, которые отбрасывали небольшие алые пятна в углах паркета маленькой баскетбольной площадки. Клинт остановился под кольцом, привалился к обитой войлоком стене, сердце отчаянно стучало. Он не боялся, не радовался, просто был здесь и сейчас. Клинт говорил себе, что эйфория, которую он испытывал, определенно преждевременная, но приятная пульсация в конечностях никуда не делась. Он то ли уходил от себя, то ли возвращался к себе, точно сказать не мог, но знал, что молочный коктейль сейчас у него, и Джерри не сумеет его отнять. То, что Джерри был неправ, почти не имело значения. Аврора была не вирусом, а заклятием. И женщины-человека, вроде Иви Блэк, никогда не существовало прежде. Нельзя починить молотком то, что лежит вне человеческого понимания, хотя Фрэнк Джерри, Терри Кумс и другие мужчины за стенами тюрьмы полагали, что им это по силам. Требовался иной подход. Это было очевидно Клинту. И должно было быть, очевидно, другим, потому что не все они были глупцами, но по какой-то причине другие этого не понимали, а значит, ему придется использовать свой молоток, чтобы блокировать их. Они начали первыми, как по-детски и как правдиво. Логика эта ездила кругами на ржавых, скрипучих колесах, Клинт несколько раз врезал кулаком по войлочной обивке, жалея, что это не человек. Он подумал о пиротерапии, лечении лихорадкой. В свое время она считалась последним словом медицины, но малярия – тяжелое лекарство. Иногда пиротерапия спасала пациентов, иногда убивала. Была ли Иви пиротерапевтом или пиротерапией, а может и врачом и лекарством одновременно? Или, приказав Билли Уэттермуру выстрелить в ногу члену городского совета Берту Миллеру, он самолично применил первую дозу.